Глава 20. За кулисами. Регистрация театра была символически завершена 30 декабря. Постоянными членами труппы стали актрисы, исполнившие роли Катерины, Гретты и Алёны. Началась работа над новой пьесой, на которую поступили заказы уже из нескольких мест. Евгений и Дарья были арестованы. Почевальня временно закрыта, но после обрушившейся на неё славы Немедленно нашлись желающие выкупить бизнес. Вернувшись из поездки, Калинин дал эмоциональное интервью, наделавшее много шума. В нём он публично принёс извинения Анастасии Каменевой и её дочери Анжелике за то, что в своё время не рассмотрел их талант и не дал шанса проявить себя. Он без утайки рассказал о пережитом опыте, о том, что думал и переживал. И как он, видевший всё на этом свете, неожиданно открыл для себя новый вид искусства. И как женщина с помощью искусства вызвала в нём такие эмоции, которые не вызывал прежде своим творчеством ни один мужчина, довела до предела и спасла. Калинин без утайки рассказал о том, что предложил Анжелике роль в новом фильме, который он собирается снимать на острове Аскольд. в заливе Петра Великого, но та отказалась из принципа, после чего волна общественного интереса захлестнула Анжелику Каменеву с головой. Анжелика была немногословной, лишь повторила то, в чём снова уверилась. Настоящий талант сумеет пробиться, словно цветок сквозь асфальт, и не должен прокладывать свой путь на Олимп через диван режиссёра. Благодаря славе, обрушившейся на Анжелику, она получила не только несколько предложений сыграть в фильмах и двух сериалах, но и стала известна светской хронике. Именно попарадцы и донесли, что Анжелика Каменева отправилась праздновать Новый год с сыном олигарха Рок этого, Гаврилом. Анастасия протянула Аэлите ёлочную игрушку, фигурку русалки. Повесишь, милая. Это последнее. Алито послушно кивнула и потянулась к верхней лапе пушистой ёлки, которую они с мамой впервые заказали в специальном агентстве. Спустя много лет в жизни Анастасии Каменевой наступил день, когда она позволила себе потратить деньги на маленькую прихоть живую ёлку. Под ней она планировала завтра в полночь загадать желание, чтобы отныне в её жизни каждый день находилось место для маленьких прихотей. Кажется, она это заслужила. Не успела она додумать формулировку желания, как в дверь позвонили. Элита бросила на мать тревожный взгляд. С момента возвращения от Евгения она отказывалась выходить из дома и контактировать с незнакомцами. Ей казалось, что мама всё ещё сердится на неё из-за её отъезда. Я посмотрю, кто там, радость моя. Успокаивающим тоном сказала Анастасия: "А ты пока повесь дождик". Так и внула, а Анастасия направилась в прихожую, уставленную коробками. Благодаря щедрому дару Рокотова, который не знал, чем отплатить за чудесное преображение сына, она собрала деньги на первый взнос за новую квартиру, куда собиралась в скором времени переезжать. Глянув в глазок, Она с трудом подавила вздох и открыла дверь. «С Новым годом! С новым счастьем!» заявил Дед Мороз, стоящий на пороге и похожий в красной шубе на забавляющегося барина. «Здравствуйте, Даниил». «А что так официально?» Калинин сунул ей в руки бутылку дорогого шампанского и ввалился в прихожую, оглядываясь по сторонам. «Да, не хоромы». прочла его мысли Анастасия. Да и я не в том смысле, смутился Калинин. Где тут у вас кухня? Чай с оливье найдётся? У меня для тебя есть предложение, от которого ты не сумеешь отказаться. Сомневаюсь, но идёмте. Говорят, что все обиды нужно оставлять в уходящем году. Так что, если будете вести себя хорошо, я вас может даже наполеоном угощу. Наполеонам. Радостно протянул продюсер: "Вот это я удачно зашёл. В прихожую вышла а элита. Красавица моя, дай поцелую". Калинин распахнул объятия, но та отшатнулась. "Всё в порядке, моя хорошая, занимайся ёлкой", поспешила успокоить её Анастасия, а Калинин так и замер с распахнутыми объятиями. "Извини", пробормотал он. когда Аэлита скрылась из виду. Ничего. Просто она не идёт на контакт с малознакомыми людьми, но потом, когда освоится, даже начинает высказывать радость при их виде. Развернувшись, Анастасия последовала на кухню, Калинин поплёлся за ней, ввалился в крошечное пространство, которое тут же полностью занял собою и умостился на табуретке. Анастасия достала из холодильника торт приготовленный на праздник и миску с традиционным салатом положила на тарелку порцию оливье и поставила перед Калининым после чего включила старенький чайник и принялась отрезать кусок торта Ты ведь не пойдёшь со мной на свидание поинтересовался Калинин без особой надежды Не пойду покачала головой Анастасия Это и было заманчивое предложение Ты видела моё интервью? Я постарался искупить свою вину. Словно мальчик, просящий прощения за шалость, виновато спросил Калинин. Видела. Спасибо. Я думаю, что Анжелике это здорово поможет. Анна повернулась к нему и поставила перед ним блюдце с тортом. Это если она замуж не выскочит за этого совлека и не решит бросить актёрство, немного ревниво заметил Калинин. «Кажется, она с ним куда-то в Альпу усвистела». Анастасия кивнула. «Усвистела». «Но она это заслужила. Ты не находишь?» Она решила снова перейти на «ты». «Нахожу!» «И даже рад за нее!» «Анастасия, я вот что хотел сказать!» Он отодвинул в сторону Оливье и торт. «Я и правда могу быть напыщенным идиотом, и мне этот холодный душ, устроенный тобой, пошел только на пользу». Но я бы не хотел, чтобы всё это закончилось вот так. Как? Так. Анастасия, положившая и себе кусок торта на тарелку, присела за стол и посмотрела Калинину прямо в глаза. Тот ответил на её взгляд. Ну, вот так. Чёрт, даже не знаю, как это сформулировать. Он потёр лоб. Я просто не хочу ставить последнюю точку. Давай я буду продюсировать твой иммерсивный театр. Ты опоздал, покачала головой Анастасия. Нам выделил более чем щедрый бюджет Василий Рокатов. Да, крякнул Калинин. А если я предложу тебе совместную работу над сценарием моего будущего фильма? Зачем? Что, зачем? Зачем тебе предлагать мне работу? Ладно, если ты так настаиваешь, чтобы я признал очевидное, то будь по-твоему, эмоционально воскликнул Калинин, потому что я не хочу тебя отпускать из своей жизни. Неожиданно выяснилось, что ты мне нужна. Ты единственная женщина, которой удалось меня переиграть. Он встал и сразу же оказался рядом с ней. Анастасия почувствовала жар его тела. Она тоже встала и смело посмотрела ему в глаза. Ты собираешься развестись, Даниил? Мне предстоит о многом подумать. Калинин не отвёл взгляда. До недавнего времени меня вполне устраивало, как моя жена взращивала мой сад. На данный момент он процветает. Видишь ли, Даниил, ты очень точно выразился. Моя жена взращивала мой сад. Усмехнулась Анна. И я знаю, что, по твоему мнению, это святая обязанность всех женщин. Но понимаешь, я ведь могу вырастить свой собственный сад. Пожалуй, больше всех от этой поездки выиграла именно я. Я доказала себе, на что на самом деле способна. Что всё было не зря. И ты не нужен мне, Даниил. Мой сад будет свести и без тебя. Неужели нет никакой надежды? Анастасия вздохнула и посмотрела в окно, где тихо падал снег. Возможно, Аэлите будет интересно поработать с тобой. А Элите? Да, она ведь тебя интересовала, не так, как ты. Анастасия ничего не ответила. Калинин помолчал какое-то время, но затем продолжил. Мне хочется новогодней сказки, Анастасия. Это всё не может закончиться вот так просто. Ты утёрла мне нос. Ты единственная, кому это удалось. Не единственная, вдруг улыбнулась Анастасия. А кто ещё? Кассандра. Как это ни странно звучит, но она не ошиблась в своём предсказании, когда сказала, что все живы, и ещё пару раз говорила то, что соответствовало действительности. Попала пальцем в небо. пожал плечами Калинин. Только потому, что у неё любовник-продюсер, ты отказываешь ей в наличии определённых способностей. Калинин замолчал, раздумывая над её словами, а затем продолжил. А знаете, она ведь тогда угадала на этом дурацком шоу, но это не вошло в эфир. Она сказала, что я на самом деле знаю, куда пропала Надя. Анастасия повернулась к нему и с удивлением посмотрела. Калинин отвернулся и уставился в пустоту, вспоминая. «Знаешь, это была безумная любовь. Такая, наверное, только в восемнадцать и бывает. Мы были молоды, беззаветно преданы друг другу. Даже мой отец не стал возражать, выделил нам дачу, где мы провели лучшие месяцы жизни». Надя посадила множество цветов поздней осенью. К маю они все зацвели. Это было настоящее волшебство, фантастика. Она писала картины. Надя была художницей и мечтала о мировой славе. А я тогда написал сценарий короткометражки, которую сам снял и которая меня и прославила. Меня признали как самостоятельную многообещающую единицу, а не только как сына своего отца. Я даже получил международную награду. А наде? спросила Анастасия, догадываясь, к чему он ведёт. А надина выставка провалилась с треском. Она писала цветы, которые вырастила для меня, а критики смешали её с грязью. И она ушла, тихо сказала Анна. Ушла. Но я настолько её любил, что не смог никому рассказать правду, про ревность, соперничество и неспособность смириться с успехом любимого человека. Наш сад завял, а я сделал вывод не связывать свою судьбу с по-настоящему талантливыми людьми. Чего ты боишься, Даниил? помолчав, спросила Анастасия. Того, что ещё раз я этого не переживу. Анастасия снова отвернулась к окну и замолчала. Осознав, что больше от неё ничего не услышат, Калинин развернулся и направился к двери. Он уже открыл её и сделал шаг в коридор, когда Анастасия окликнула его. Даниил, если твоя жена решит, что ей надоело растить для тебя цветы, Или же ты наберёшься смелости признаться, что в браке с садовницей тебе безумно скучно, и ты делаешь всех вокруг и себя самого несчастным, позвони. И я приглашу тебя на свой спектакль. Калинин обернулся, а затем быстрым шагом приблизился к Анастасии, взял её руку и что-то в неё вложил. Совсем забыл. У меня для тебя небольшой подарок. С Новым годом, Анастасия. «Ты — необыкновенная женщина». Анастасия с удивлением посмотрела на жемчужное ожерелье, которое вложил ей в руку продюсер, а затем улыбнулась и подняла на него глаза. «С Новым годом, Даниил! Ты лучше, чем я о тебе думала!»